Ближе к утру, когда он соберет вещи и будет готов перетаскивать сонных пленников, разольет бензин из канистр. Пламя должно охватить одновременно и дом, и подвал, и после того, как он выйдет за порог, с телом последней жертвы. На внезапный пожар сваливать не будет, Хачик на бензоколонке все равно расскажет, что он покупал бензин. Спросят, зачем сжег? Так ведь здание не застраховано его личной собственностью.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 А если бы услышал, то вряд ли придал бы значение.